Часть вторая. Период второго храма Мишна и Талмуд. 64. Царь Сирии Антиох Эпифан и берия Селевкидов. 175-163 года до нашей эры Сирийский царь Антиох был жесток и агрессивен, что обычно для тиранов. Титул, которому он себя наградил, Эпифан, по-гречески – воплощение Бога. Достаточное свидетельство его высокого самомнения. Под его управлением находились и иудеи. Антиох уверился, возможно, по наущению эллинизированных евреев, что иудаизм главная причина широкой оппозиции его политики эллинизации евреев, и поэтому прибегал к систематическим мерам по искоренению иудаизма. Первое, но далеко не последняя попытка – Такого рода в истории евреев. Сирийский монах, монарх, прежде всего, нанес удар по главным европейским законам и традициям. Под страхом смерти он запретил обрезание, соблюдение субботы и даже хранение Библии. Однажды он арестовал двух матерей, которые тайно совершили обрезание своих сыновей. И провел их по улицам Иерусалима с младенцами на руках, а затем... Все четверо были сброшены с городских стен. В другой раз Антиох приказал солдатам принести в жертву в храме свиней и заставлял евреев сделать то же самое. В святая святых храма была внесена статуя греческого бога Зевса. Удивительно не то, что правоверные иудеи в конце концов восстали против этой политики, а то, что вместе с ними... Поначалу пошли и многие ассимилировавшиеся в эллинистическом мире евреи. Если бы эта попытка искоренить иудаизм далась она изменила бы не только еврейскую, но и мировую историю. Евреи 2 века до нашей эры были единственными монотеистами в мире. И если бы был бы уничтожен иудаизм, вполне вероятно, что не возникло бы ни христианства, ни ислам. Но фанатичное преследование иудаизма антиохам вызвали увенчавшееся успехом восстание во главе с Мататьягу из священнического рода Хашманаим и его сыновьями Маккавеями. После этого Антиох Эпифан исчезает из еврейской истории. Он умер четыре года спустя, по-видимому, от венерической болезни. В 163 году до новой эры Антиох, несомненно, был бы поражен, узнав, что единственный народ, который еще помнит его имя, Это потомки тех религиозных евреев, которых он угнетал. Каждую хануку они поминают восстание своих предков против попыток искоренить иудаизм.